Часть вторая. Стратегии. Глава восьмая. «Ты не можешь меня заставить!» Как формировать навыки поведения и моральные ценности? Есть один аспект воспитания, который наиболее радикально изменился с тех пор, как я сама была ребенком. Это дисциплина. В моем детстве было несколько случаев, когда родители меня отшлепали. но я никогда не шлепала своих детей. Подход к мерам физического воздействия существенно изменился всего в течение жизни одного поколения, от широко распространённой и кажущейся безвредной дисциплинарной тактики до метода, близкого к насилию над ребенком. Метод тайм-аута тоже стал в последнее время предметом горячих споров». Некоторые эксперты утверждают, что эта мера дисциплинарного воздействия способна испортить отношения между родителями и ребенком и даже спровоцировать пагубные изменения в психике. Похоже, многие родители постепенно отказываются от традиционных форм дисциплинарного воздействия в пользу позитивного воспитания или позитивной дисциплины. Каждый день я вижу примеры этого. Многочисленные мемы предупреждают меня, что наказание и даже похвала потенциально губительны для детей, и что мне следует больше ориентироваться на общение с ребенком, а не на раздачу указаний. Методика позитивной дисциплины отвергает понятие наказания и постоянного контроля в пользу мягкого руководства со стороны родителей, аргументированных объяснений и переговоров. В ее основе лежит идея, что мы можем добиться намного более значительных успехов в формировании поведения и моральных ценностей наших детей, если между нами установлена тесная эмоциональная взаимосвязь, если мы понимаем их точку зрения и спокойно делимся с ними нашими убеждениями и надеждами. Если же мы наказываем детей, то только осложняем отношения с ними. Они неохотно выслушивают наши рассуждения о моральных ценностях, плохо понимают их значение и с трудом усваивают и внедряют их в свою систему ценностей. Мне эта мысль кажется вполне разумной. Говорю это как мать двоих относительно беспроблемных детей. Конечно, и у них бывают сбои в поведении. Когда родители оказывают детям эмоциональную поддержку, когда они очень стараются тесно взаимодействовать с ними и мягко направляют их на путь истины, дети охотнее прислушиваются к ним и следуют их идеалам. Эти отношения строятся на основе взаимности. Если мы даем больше, то и отдача будет больше. С другой стороны, если мы применяем слишком жесткие методы воспитания, то можем невольно запустить непрерывную спираль наказания, гнева и отрицания, тем самым создавая условия для того, чтобы ребенок стал вести себя еще более вызывающе, нарушая установленные нормы и правила. Как правило, мы с мужем практикуем позитивное воспитание, хотя пару раз в год все-таки приходится прибегать к методу тайм-аута. и с нашими детьми оно отлично работает. Но я также убеждена, что когда речь идет о воспитании, нельзя стричь всех под одну гребенку и осуждать родителей и даже просто критиковать их за неспособность придерживаться теоретических идеалов. Это не конструктивно. Мне кажется, несправедливо упрекать родителей, что они воспитывают ребенка неправильно, если они иногда его наказывают, лишая некоторых привилегий или используя тайм-ауты. Некоторые способы купирования вызывающего поведения в педагогике считаются неконструктивными, об этом чуть позже. Но, к своему удивлению, я узнала, что отдельные методы, отвергнутые как вредные, не так уж и плохи. С некоторыми детьми они не проходят. но в отношении других в определенных ситуациях могут оказаться полезными, если только вы захотите их применять. Я нарочно выделила последнюю часть фразы, поскольку мне кажется, что выбор методов дисциплинарного воздействия в значительной мере носит личностный характер, и что, вооружившись знаниями, почерпнутыми из научных исследований, мы должны делать только то, что подходит для нас и наших детей. Иначе говоря, дихотомическое деление стилей воспитания на позитивный и жесткий, что часто обсуждают в социальных сетях, в определенной степени является надуманным. Между этими противоположностями существует обширная срединная область, так называемое авторитетное воспитание, в пользу которого свидетельствуют результаты многих научных исследований. Меня сильно беспокоит то, что некоторые родители могут неправильно истолковать метод позитивного воспитания и начать вести себя излишне либерально. Отказаться от установления необходимых границ и ожиданий в пользу принятия ребенка таким, какой он есть, что, в свою очередь, может отрицательно сказаться на его развитии. Важность выбора стиля воспитания. Прежде всего, хочу раскрыть суть понятия, которое имеет непосредственное отношение к воспитанию дисциплины. Термин «стиль воспитания» звучит довольно неопределенно, но на самом деле имеет вполне конкретное значение. Это тот эмоциональный климат, который создают родители в семье и который формирует их отношение к ребенку, надежда, возлагаемые на него, и манеру их с ним взаимодействия. Это понятие появилось в результате исследования, которое проводил немецкий, а затем американский психолог Курт Левин перед самым началом Второй мировой войны. Левин и его коллеги хотели понять, почему молодые люди по-разному реагируют на разные виды социально-психологического климата. Они поделили группу десятилетних мальчиков на две подгруппы и дали им задание в течение трех месяцев мастерить разные поделки. В одной группе был демократический лидер, который оказывал помощь и поддержку членам группы. Он поощрял мальчиков принимать самостоятельные решения, делал критические замечания и давал советы, если к нему обращались. Во второй группе был авторитарный лидер. Он держался надменно. Указывал мальчикам, что им нужно делать, не позволял принимать решения, хвалил и ругал, не утруждая себя объяснениями и аргументированием своих решений. Когда через некоторое время исследователи проанализировали поведение мальчиков в двух группах, они вывели четкую закономерность. Несмотря на то, что члены обеих групп одинаково усердно трудились над своими поделками, мальчики, работавшие под руководством авторитарного лидера, начали проявлять апатию или агрессивность и стремление винить других в своих проблемах. У мальчиков из группы с демократическим лидером подобных тревожных особенностей поведения не наблюдалось. Фактически, среди ребят из группы с авторитарным лидером враждебные настроения проявлялись в 30 раз чаще, чем в группе с демократическим лидером. В следующем эксперименте мальчиков разделили на 4 группы, и каждая работала с тремя разными лидерами, которые периодически менялись — демократическим, авторитарным и либеральным. Последний относился к мальчикам доброжелательно, объяснял, какие из имеющихся материалов можно использовать, но в целом практически не принимал участия в их деятельности. И в этом эксперименте мальчики демонстрировали большую враждебность или апатию при авторитарном лидере, чем при демократическом. При либеральном лидере уровень агрессии тоже был достаточно высоким. Результаты экспериментов дают основания полагать, что дети работают и ведут себя хорошо, когда ими руководит взрослый, который готов помочь, поддержать и которого дети уважают. С другой стороны, они начинают проявлять агрессию или становятся апатичными, если во главе группы стоит человек, который командует ими и относится к ним без особого уважения. Или тот, который практически не управляет группой и не требует выполнения каких-либо правил и соблюдения каких-либо норм поведения. Через много лет гарвардский ученый-исследователь Альфред Болдуин на основе выводов Левина разработал свою концепцию стилей родительского воспитания. Затем его идеи были переосмыслены психологом Дианой Баумринд из Калифорнийского университета в Беркли, которая начала проводить собственное серьезное исследование стилей родительского воспитания, растянувшееся на десятилетия. Наблюдение за поведением родителей позволило Баумринд разделить их на три категории. Авторитарные родители убеждены в необходимости иерархических отношений в семье и требуют от детей соблюдения строгих правил поведения. Они не отличаются доброжелательностью, не стремятся поддерживать детей, не считают нужным договариваться с ними и часто прибегают к наказаниям, временами действуя непоследовательно и безо всяких объяснений. Именно родители этого типа на вопрос ребенка «но почему?» рявкают в ответ «потому что я так сказал». Либеральные или потакающие снисходительные родители — прямая противоположность авторитарным. Они смиряются с поведением ребенка, считают, что дети и родители по сути равны, не прибегают к наказаниям и часто потворствуют требованиям и прихотям своих детей. Между этими двумя противоположностями располагается категория авторитетных родителей, которые предпочитают не принуждать детей, но и не потакать им. Они чутко реагируют на запросы ребенка, но при этом достаточно требовательны. Они демонстрируют любовь и привязанность, но при необходимости готовы проявить свою власть. При авторитетном воспитании, подчеркивает Баумринд, Любовь и контроль не находятся на разных концах спектра, но сосуществуют в двух разных измерениях. Родители могут быть как любящими и доброжелательными, так и очень требовательными. Авторитетные родители способствуют развитию индивидуальности ребенка, стремятся объяснить мотивы своего поведения и готовы договариваться со своими детьми, но при этом устанавливают четкие правила и границы дозволенного. Исследователи Элеонор МакКоби и Джон Мартин добавили к этим категориям четвертый стиль родительского воспитания — пренебрегающие родители. В то время как либеральные, потакающие родители не предъявляют ребенку особых требований, но относятся к нему достаточно отзывчиво, пренебрегающие родители не принимают никакого участия в жизни ребенка, только обеспечивают его насущные потребности, а в остальном считают, что дети должны сами пробивать себе дорогу в жизни. В зависимости от того, какого стиля воспитания придерживаются родители, у детей совершенно по-разному складывается жизнь. Как показывают результаты многолетних исследований, хуже всего обстоят дела у детей, пренебрегающих родителей. Зачастую они демонстрируют агрессивное и деструктивное поведение. У них развиваются проблемы психиатрического характера. Дети авторитарных родителей — вторые с конца. Они часто страдают от низкой самооценки и более склонны к повышенной тревожности и депрессии. Следующими идут дети либеральных родителей. В целом у них все складывается неплохо, но они склонны к эгоцентризму, меньше участвуют в школьных делах, и у них могут быть проблемы с самоконтролем. С большим отрывом идут дети авторитетных родителей. По сравнению со своими сверстниками они лучше учатся в школе, более независимы и честны в отношениях со своими родителями, меньше склонны к агрессивному, рискованному поведению, доброжелательны и великодушны. Иными словами, наиболее приспособлены к жизни дети тех родителей, которые устанавливают четкие границы и требуют от детей их соблюдения, а вовсе не тех, которые полностью отказываются от каких бы то ни было рамок и норм. Когда я все это узнала, не могла не задаться вопросом. Как могут быть опасными границы правила и мягкие меры дисциплинарного воздействия, вроде тайм-аутов, если наиболее приспособленные к жизни дети воспитаны родителями, которые не стесняются их использовать? Всё дело в качестве контроля. Углубившись в изучение разных методов дисциплинарного воздействия, используемых авторитарными и авторитетными родителями, я постепенно находила ответы на свои вопросы. Оказалось, что некоторые методы контроля действительно наносят вред детям, но это не те методы, которые любят демонизировать в социальных сетях». Во время многолетних наблюдений за родителями Баумринд обнаружила, что авторитетные родители используют особые стратегии, которые позволяют им адекватно реагировать на поведение детей и правильно его направлять. Часто они начинают с разговора об их проступке. Вместе выясняют детали произошедшего, обсуждают причины их поведения и выдвигают свои требования. Если авторитетная мать входит в кухню и видит, что пятилетняя дочь вытаскивает деньги из ее кошелька, она может сказать «Джоди, это мой бумажник, что ты делаешь?». Джоди, возможно, начнет объяснять, что ее учительница объявила в классе о сборе пожертвований для местной благотворительной организации, и что она тоже хотела внести свой вклад. Мать может сказать в ответ, «Я рада, что мы имеем возможность поучаствовать в сборе денег, но я хочу, чтобы ты всегда спрашивала разрешение, прежде чем брать деньги из моего кошелька». Брать деньги без разрешения — это воровство. И когда ты воруешь у меня, это меня очень огорчает, и я меньше тебе доверяю. Затем может продолжить рассуждение в таком духе, Если ты еще раз сделаешь это без разрешения, тебя ждут неприятные последствия. Итак, авторитетные родители начинают с прояснения ситуации и поиска причин проступка. Они проявляют гибкость и демонстрируют готовность выслушать ребенка и договориться с ним. Наказание — последнее средство, к которому прибегают родители этого типа. Оно используется только если ребенок продолжает демонстрировать недозволенное поведение и после того, как все это уже обсудили, объяснили, почему так поступать нельзя, и ребенок вроде бы все понял. Авторитетные родители хотят, чтобы их дети соблюдали общественные условности и нравственные нормы, но при этом стремятся сохранить свободу воли и независимость детей». Они реагируют на конкретный проступок ребенка и именно на нем сосредоточивают свои объяснения и наставления. В описанном выше случае мама Джоди старалась объяснить дочери, что воровать — это плохо. С другой стороны, если бы мать Джоди применяла авторитарный стиль воспитания, обмен мнениями происходил бы, скорее всего, совершенно по другому сценарию. Вероятно, мама сказала бы, «Джоди, это мой бумажник, ты же воруешь деньги». Придется устроить тайм-аут. Ты очень плохая девочка. Джоди не дают возможности объяснить свое поведение. Ее мать не считает нужным выслушать ее аргументы и выяснить обстоятельства дела, прежде чем отреагировать на поведение ребенка. И тут же демонстрирует дочери последствия ее проступка, применяя наказание. Вот почему наказание — более распространенная практика в семьях с авторитарными родителями. Таким образом, мы видим, что оба типа родителей реагируют на проступки детей, но делают это совершенно по-разному. Но самое важное отличие между двумя типами взаимодействия родителя и ребенка кроется в последней фразе авторитарной матери «ты очень плохая девочка». Эксперименты Баумринд показали, что авторитарные родители часто прибегают к так называемому психологическому контролю, чтобы заставить детей подчиняться своим требованиям. Психологический контроль подразумевает манипулирование чувствами или самоощущением ребенка с целью управления его поведением. Когда дети не слушаются, родители отказывают им в своей любви, заставляют их испытывать чувство вины, манипулируют ими, унижают. Они внушают им мысль, что они плохие, непослушные, раз совершают такие ошибки. Наконец, применение психологического контроля вызывает у детей ощущение, что они должны изменить себя – а это подрывает их чувство автономности и собственной ценности, собственной значимости. В обзорной статье о результатах 108 исследований на данную тему социологи Брайан Барбер и Элизабет Харман сделали следующий вывод. Психологический контроль в традиционном и современном его понимании не имеет отношения к регулированию поведения. а представляет собой контроль и насилие над духовной сферой, психологическим «я-ребенка». На самом деле именно психологический контроль становится причиной многих негативных последствий авторитарного воспитания. Важно отметить, что авторитетные родители редко прибегают к подобной практике. Исследования выявили связь между психологическим контролем со стороны родителей и пониженной самооценкой у детей, застенчивостью, плохой успеваемостью в школе, склонностью к причинению себе вреда, самоповреждающее поведение. Более частым симптомом депрессии, повышенной тревожности, большие склонности к антисоциальному поведению, правонарушениям, агрессии и расстройствам пищевого поведения. Какое же отношение всё вышеизложенное имеет к движению за позитивное родительское воспитание и к воспитанию дисциплины в широком смысле? Я обнаружила, что некоторые сторонники позитивного воспитания выступают за совмещение методов авторитарного и авторитетного стилей воспитания. Кроме того, они соединяют психологический контроль с так называемым поведенческим контролем. Поведенческий контроль подразумевает, что родители реагируют на конкретное поведение ребенка, обсуждают его проступок и объясняют, почему такое поведение неприемлемо, или принимают меры дисциплинарного воздействия, направленные конкретно на этот проступок. Безусловно, мы должны воздерживаться от психологического контроля. Но поведенческий контроль, я имею в виду обсуждение ожиданий, тайм-ауты и другие мягкие методы дисциплинарного воздействия в ответ на непозволительное поведение, это совершенно иной подход. Дети авторитетных родителей, которые используют поведенческий, но не психологический контроль, лучше развиваются и достигают наиболее высоких результатов. Я не говорю, что нужно наказывать детей. Наказание не всегда бывает эффективным, отчасти из-за того, что дети часто ведут себя вызывающе без всякого злого умысла. Скорее, у них просто не хватает определенных навыков. И я абсолютно уверена, что родители должны избегать физических наказаний даже шлепков и подзатыльников. Но вот что я действительно хочу сказать. Если вы боитесь применять тайм-ауты или отлучение от определенных привилегий, поскольку считаете их вредными для детей, можете слегка расслабиться. Итак, как вести себя с ребенком, если он сделал что-то, что вам не понравилось? Какие виды дисциплинарного воздействия реально работают, но без вреда для ребенка? И что нужно делать, если ваше поведение по отношению к ребенку требует некоторой коррекции? Далее мы рассмотрим некоторые жизненные вопросы, касающиеся воспитания дисциплины. Стратегия формирования поведения номер один. Отреагируйте на проступок с эмпатией, а затем объясните ребенку, что он сделал не так. Что такое авторитетное родительское воспитание и как поступать, когда ваш ребенок делает то, что вы считаете непозволительным? Начнем с некоторых общих моментов. Сторонники позитивного воспитания многое делают правильно, если говорить о реакции родителей на плохое поведение ребенка. Большинство их методов, по сути, тесно связаны с авторитетным стилем воспитания. В своей книге «Дисциплина без драм» психиатр Дэниел Сигел и психотерапевт Тина Брайсон поясняют — Эффективная методика воспитания дисциплины подразумевает, что мы не только пресекаем плохое поведение ребенка или поощряем хорошее, но и учим его таким навыкам и развиваем такие связи в его мозге, которые помогут ему в будущем принимать более разумные решения и лучше контролировать себя. Я согласна с ними. Мне кажется, что мы можем рассматривать эпизоды, когда дети ведут себя плохо или нарушают установленные правила, как возможность увидеть, над какими навыками им еще нужно поработать, а также рассказать им о нравственных ценностях, которых мы придерживаемся. Поскольку плохому поведению часто предшествует всплеск эмоций, например, ваш сын ударил сестру, потому что разозлился, мы должны сначала разобраться с эмоциями и чувствами и валидировать их. Это помогает детям успокоиться и выслушать то, что мы собираемся им сказать. Если ваша дочь в гневе швырнула книгу на пол, вникните в ее чувства и скажите «Ого, ты, кажется, разозлилась, не на шутку!» А потом уже переходите к обсуждению самого инцидента. Дайте ребенку возможность поделиться с вами причинами своего гнева. Разговор можно начать с вопроса «Что тут произошло?» Задавать его лучше спокойным голосом и не выносить оценочных суждений. Затем, если вам удалось разговорить ребенка, отзеркальте его слова, дав ему понять, что вы его услышали. Но ну, я все поняла. Ты вышла из себя, потому что тебя не пригласили на день рождения Ли. Прежде чем сказать еще что-нибудь дайте ребенку время успокоиться. В спокойном состоянии дети способны лучше воспринимать и усваивать то, что мы им говорим. Сигал и Брайсон рекомендуют родителям подумать над тремя ключевыми вопросами. Первый. Почему мой ребенок так себя повел; Второй. Какой урок я хочу ему преподать в данный момент? Третий. Как лучше преподнести этот урок? В случае сброшенной книгой вы знаете ответ на первый вопрос, потому что спросили ребенка: ваша дочь разозлилась и чувствует себя отвергнутой, так как ее не пригласили на день рождения. Теперь нужно подумать, что вы хотите донести до своего ребенка в данный момент, какой урок вы хотите преподать. Возможно, дочери следует объяснить, что даже если она рассердилась, непозволительно бросать вещи, поскольку что-нибудь, или книга, или комната может пострадать. Может быть, вы также сочтёте нужным поговорить о более приемлемых способах, с помощью которых можно справиться с гневом и поднять настроение. Следующий шаг. Нужно подумать, как и когда эффективнее всего провести разъяснительную работу. Следует ли подождать несколько минут, чтобы дочь успокоилась? Или лучше отложить разговор до завтра, когда у вас будет больше времени и сил? Какой способ лучше использовать, чтобы найти с ней общий язык по этому вопросу? На самом деле, то, что вы скажете своему ребенку и как урегулируете ситуацию, зависит и от самого ребенка. Если ваш сын нарушил правила, и вы видите в его глазах ужас от содеянного, не стоит вдалбливать ему, что он должен испытывать глубокое чувство вины. Он уже и так чувствует себя виноватым. Лучше обсудить с ним, почему так случилось, как ему нужно вести себя в следующий раз, чтобы больше не нарушать правила, и что он мог бы сделать сейчас, чтобы исправить положение. В простых ситуациях, когда речь идет о мелких проступках, нужно показать ребенку прямую связь между тем, что он сделал, и причинами, объясняющими, почему это неприемлемо, а также последствиями его действий для других людей. Если вы рассердились, потому что сын разбросал по полу шарики от детской игры, объясните ему, что на них можно наступить и упасть. Если ваша дочь ест конфеты, хотя вы сказали ей, что уже хватит, объясните, что ее неповиновение воспринимается как нарушение доверия семьи, и что в будущем вам будет трудно ей доверять. Если же проступок ребенка напрямую задевает кого-то из членов семьи, прежде всего сосредоточьтесь на чувствах пострадавшего. Например, если вы увидели, как ваш сын ударил сестру, первое, на что вы должны отреагировать в этой ситуации, — на ее самочувствие. Не обращая внимания на виновника преступления, сразу же займитесь пострадавшим ребенком. Скажите, «Ой-ой-ой, вижу тебе действительно больно», советует клинический психолог Лора Маркхем. Тем самым вы дадите понять, что поведение ребенка неприемлемо, потому что оно нанесло прямой вред другому человеку. Этих мер может оказаться достаточно, чтобы ребенок извлек урок из данной ситуации и был готов принимать более разумные решения в будущем. Но я не уверена, что этих инструментов дисциплинарного воздействия родителям будет достаточно на все случаи жизни. Роберт Ларзеллер, психолог из Оклахомского университета и один из редакторов учебника «Авторитетное родительское воспитание», сказал так. «Специалистам по вопросам воспитания следовало бы помочь родителям использовать наиболее позитивные методы, которые позволят добиться поставленных целей и, насколько возможно, минимизировать тяжесть негативных последствий». Но, — добавил он, — если эти методы не приносят ожидаемого результата, целесообразно воспользоваться другими подходами, вроде тайм-аута, которые в отдельных случаях вполне способны развернуть ситуацию в нужную сторону. Стратегия формирования поведения, номер два. Если используете метод тайм-аутов, делайте это грамотно. Исследования показывают, что тайм-ауты могут быть вполне безопасны и полезны, если родители применяют их правильно и в подходящей ситуации. В систематическом обзоре результатов 41 исследования, опубликованном в 2012 году, психолог Даниэла Оуэн и ее коллеги проанализировали, насколько эффективно различные способы нефизического вмешательства способны изменить поведение ребенка в лучшую сторону. В числе методов были такие формы позитивного дисциплинарного воздействия, как похвала, поощрение, обнимание, а также формы негативной обратной связи вроде тайм таймаутов, игнорирования, нотации и осуждающего внешнего вида. Авторы обзора обнаружили, что тайм таймауты и другие негативные реакции со стороны родителей способствовали выполнению их требований во всех исследованиях без исключения. Кроме того, научно обоснованные программы воспитания, в том числе практикуемая во всем мире программа Triple P, Positive Parenting Program или программа позитивного воспитания, рекомендуют время от времени устраивать тайм-ауты. И, надо сказать, эти программы успешно снижают количество случаев неподобающего поведения. И Академия педиатрии США, и Общество клинической психологии детей и подростков одобряют использование в случае необходимости метода тайм-аутов. По мнению Академии педиатрии, игнорирование, отлучение от родительского внимания с целью уменьшения частоты или силы нежелательного поведения имеет особое значение для стимулирования позитивного поведения ребенка. Тогда почему же многие сторонники позитивного воспитания возмущаются при упоминании тайм-аутов? Одна из причин — потому что родители, практикующие тайм-ауты, делают это довольно часто и, к тому же, под влиянием чувств гнева. Еще одну причину приводит организация Natural Child Project, ратующая за эмпатию, отзывчивость и физический контакт в отношениях между родителями и детьми. Тайм-ауты заставляют ребенка почувствовать, что родители отталкивают его. Но так ли это на самом деле? Тайм-ауты, как и любой инструмент, можно использовать неправильно, слишком интенсивно или и то, и другое вместе. Но как использовать тайм-ауты, чтобы они помогали, а не вредили детям? В основе тайм-аутов лежит мысль, что дети должны расти в дружелюбной атмосфере, наполненной так называемыми «тайм-инами», «Любовью, позитивным взаимодействием с родителями, чтением интересных историй, смехом, совместным приготовлением попкорна или играми», говорит Эдвард Кристоферсон, психолог и автор книги «Что стоит за дисциплиной». Когда ребенок, воспитывающийся в благоприятной среде, совершает опасный или вызывающий поступок, целесообразно лишить его на короткое время позитивного подкрепления, чтобы он научился ассоциировать все хорошее, что подразумевают тайм-ины, с достойным, безопасным поведением. Таким образом, тайм-ауты не слишком эффективны, если вы не создаете благоприятную позитивную среду для развития своего ребенка. Как говорит Кристоферсон, Будут работать тайм-ауты или нет, зависит от усилий родителей, вложенных в обеспечение ребенка тайм-инами. Так что, когда родители или учителя утверждают, что тайм-ауты не действуют на их детей, это может указывать на более серьезные проблемы в семье или школьной среде. Если вы редко хвалите и обнимаете ребенка или мало с ним общаетесь, вызывающее поведение может быть единственно доступным способом привлечь ваше внимание. а для детей даже негативное внимание, например, когда родители сердятся, лучше, чем вообще никакого. Кроме того, метод тайм-аута, как правило, эффективен только в позитивной обстановке, поскольку его задача — служить в качестве сдерживающего фактора, который лишает ребенка приятного времяпрепровождения. Если ваш ребёнок ударил одного из детей на дне рождения, где ему весело и интересно — Короткий тайм-аут, скорее всего, удержит его от повторения подобного поступка. Ведь ему так хочется еще поесть торт и потусить с друзьями. С другой стороны, если ребенок хулиганит во время долгой церковной службы, и вы пытаетесь устроить ему за это тайм-аут, скорее всего, это не даст нужного результата. Потому что в данном случае попытка устроить тайм-аут доставит ребенку больше удовольствия, чем его альтернатива, то есть вы, по сути, подкрепите его плохое поведение, предложив ему спасение от скуки. Здесь возникает и еще одна проблема. Родители должны понимать, какие меры дисциплинарного воздействия приемлемы на том или ином этапе развития ребенка. Малышка полутора лет не заслуживает тайм таймаута за то, что не хочет делиться своими игрушками. Умение делиться с другими — приобретенный навык, и она просто еще не освоила его. Известно, что трехлетние дети не способны чем-то заняться и вести себя спокойно во время долгой церковной проповеди или когда мама целую вечность разговаривает по телефону. Хотя, если мама во время разговора использует подкрепляющие стимулы, обнимет, подмигнет, скажет ободряющие слова, может быть, ей это сойдет с рук. И если ваша четырехлетняя дочь не убирается в своей комнате, когда вы ее просите, может быть, она просто не знает, с чего начать, и вы облегчите ей задачу, разбив ее на более мелкие задания, которые будут ей по силам. Так что сначала подумайте, ведет ли себя ребенок намеренно демонстративно, или это просто следствие недостатка навыков, которые, как вы считаете, у него должны быть. Подумайте также, в каких случаях использование тайм-аута уместно. Если ребенок ведет себя неприлично, начните действовать, как рекомендовано в стратегии номер один. И если вы можете объяснить, почему такое поведение неприемлемо, сделайте это. и будем надеяться, что ребенок извлечёт урок из этой ситуации и приобретет необходимый опыт. Если же, напротив, он продолжает нарушать правила, которые вы с ним не один раз обсуждали, тогда применение тайм-аута вполне оправдано. Если ребенок знает, что к чему, и понимает, почему это плохо, Это тот случай, когда нужно говорить о дисциплине, выяснять причины плохого поведения, обсуждать ситуацию, но также показать, какие последствия его ждут за проступок, объясняет психолог Джоан Грусок. Применение тайм-аута также может быть оправдано, если ваш ребенок оказывается в ситуации, когда ему может грозить опасность и не исправляет свое поведение после предупреждения. Наказание заставит его осознать всю серьезность ситуации. Как правильно устроить тайм-аут, если ваш ребенок снова начнет швырять книги на пол? Просто и спокойно. Четко указать на неправильное поведение. Ты заработал тайм-аут, потому что бросил книгу. Вместо привычных ты ведешь себя плохо или это ужасно, говорит профессор Джон Луцкер. Не должно быть оценочных суждений. Нужна просто констатация факта. К тому же, опускаясь в долгие объяснительные или обличительные речи, вы не лишаете ребенка своего внимания, а делаете прямо противоположное, тем самым скорее подкрепляя привычку швыряться книгами. Кристоферсон советует родителям давать очень короткие объяснения, например, «никаких драк» или, скажем, «тайм-аут за драку», а потом просто «замолчать». Мы подошли еще к одной ошибке, которую совершают родители при использовании тайм-аута. Они не устраивают детям настоящий тайм-аут, так как начинают переживать и беспокоиться за ребенка, в итоге превращая тайм-аут из сдерживающего фактора в позитивное подкрепление его поведения. Например, если ваш ребенок плачет во время тайм-аута, не подходите к нему и не утешайте. Понятно, что он расстроен, зато он научится утешать себя самостоятельно. Если он смеется и притворяется, что ему очень весело, не кричите, чтобы он замолчал. Оставьте его в покое. В конце таймаута не требуйте от него извинений и признания своей вины. Популярные массовые издания завидным постоянством публикуют придуманные неизвестно кем правила применения таймаутов, не имеющие научного обоснования. И, по сути, скорее всего, не имеющие под собой никакой фактологической базы, отмечает Кристоферсон. Еще одно распространенное заблуждение, что на время тайм таймаута необходимо физически изолировать ребенка. Но главное не в том, где находится ребенок а в том, что он теряет доступ к интересным для него предметам, занятиям и людям, в том числе и родителям. Другими словами, вы можете устроить тайм-аут в любом месте — в прогулочной коляске, в машине, в кресле. Смысл в том, чтобы лишить ребенка внимания на определенный период или пока он не прекратит хулиганить. Что касается продолжительности тайм-аута, то, исходя из результатов исследований, вполне достаточно 4-10 минут. Один из популярных практических способов расчета — одна минута на каждый год жизни ребенка. Правда, одно из исследований показало, что для детей от 4 до 8 лет более эффективен выход из тайм таймаута, основанный на выполнении определенных условий, а не на временных рамках. Например, Ты можешь быть свободен, если просидишь спокойно на стуле 5 минут. Сигл и Брайсон утверждают, что тайм-ауты — метод в целом полезный, просто зачастую его неправильно понимают и некорректно используют. Правильное применение тайм-аутов предполагает короткое, не слишком частое, заранее оговоренное прерывание интересных занятий и общения с другими людьми — которые используют как часть придуманной стратегии воспитания с последующей позитивной обратной связью и воссоединением с родителем. Этот метод не только целесообразен, но и полезен для многих детей, что подтверждают многочисленные исследования. Но на практике создается впечатление, что многие родители используют в качестве палочки-выручалочки неадекватный или репрессивный тайм-аут, излишне частый, продолжительный, применяемый как наказание, которое сопровождается гневом и фрустрацией родителей. Итак, метод тайм-аута не следует использовать как дежурную дисциплинарную меру, но при умеренном грамотном применении он вполне безопасен и эффективен. На самом деле, говорит Кристоферсон, тайм-ауты можно рассматривать как возможность для обучения детей самоконтролю. Со временем дети, по его словам, обнаружат, что научились успокаивать себя или справляться со своими эмоциями, что способствует укреплению уверенности в своих силах и развитию самостоятельности. И давайте не забывать о назначении тайм-аутов для родителей. Они позволяют хотя бы ненадолго сосредоточиться на себе, а не на детях, сделать пару глубоких вдохов и успокоиться. Мы получаем возможность напомнить себе, как сильно мы любим своих маленьких дьяволят, хотя и считаем, что они должны избавиться от своей привычки швыряться в нас книжками. Стратегия формирования поведения номер три. Показывайте пример адекватного эмоционального поведения. Для меня один из самых сложных аспектов родительского воспитания это сохранение спокойствия в совершенно безумных ситуациях. Можно застукать своего ребенка, когда он скармливает зефир коту, и это выведет из равновесия. Казалось бы, в другое время ситуация выглядела бы смешной, но тут вы вспомнили о дедлайне на работе, о том, что простудились, что ваш второй ребенок в прошлую ночь будил вас три раза, а ваш муж только что сказал, что придёт домой поздно. В кормлении кота зефиром нет ничего особенно плохого, однако этот поступок становится последней каплей и заставляет вас орать на своего бедного трехлетнего сына. «Ты просто кошмар, а не ребёнок!» А ведь он думал, что всего лишь делает доброе дело для котика. В такие моменты кажется, что просто невозможно не сорваться. И это, скорее всего, неосознанный выбор, а в большей степени непроизвольная реакция на ситуацию. В глазах других людей ваше поведение может выглядеть жестоким и нелепым, но для вас это просто жизнь. В ярком эссе, опубликованном в 2019 году в «Нью-Йорк Таймс», Мина Дубин писала. «Всего лишь несколько лет назад я, помню, осудила мать, которая в автобусе отшлепала своего ребенка. Теперь я испытываю к ней сострадание. Материнский гнев способен изменить нас, позволяя заглянуть в такие глубины своего «я», о которых мы и не подозревали. Разумеется, гневу подвержены не только матери». Это чувство может вспыхнуть и у отцов, и у бабушек, и у дедушек, тетушек и дядюшек, у всех, кто проводит много времени вместе с детьми. В какой-то момент я просто смирилась с тем, что в этом и состоит суть родительства. Минуты радости и смеха перемежаются мгновениями гнева и крика. Но, с другой стороны, я понимала, что моя злость негативно сказывается на детях, тревожит и пугает их. Что можно сделать, чтобы не срываться на детей? «Как научиться владеть собой» я узнала у своей подруги Карлы Наумбург, автора книги «Как перестать срываться на детей». В своей книге она объясняет, что конфликты с детьми и накал эмоций — нормальная и неотъемлемая часть родительства, и они вовсе не означают, что вы что-то делаете неправильно. «Я больше волнуюсь за людей, которые говорят, что никогда не ссорятся, чем за тех, кто осознает и признает существование напряженности в семейных отношениях», — пишет она. Существует масса разных факторов, осложняющих выполнение родительских обязанностей. Жизненные обстоятельства, взаимоотношения с детьми, физическое и моральное истощение, отсутствие поддержки и так далее. Но есть и способы, как даже кипя от злости и изнемогая под грузом забот, не доходить до белого коленя. Прежде чем перейти к их обсуждению, давайте определим свои триггеры. Те кнопочки, нажимая на которые дети заставляют нас терять самообладание. Существуют общие для всех триггеры. Такие как, например, переутомление и болезнь. И триггеры, присущие только нам, вроде громкого шума или напряжённой работы. Одни триггеры изменить нельзя, другие поддаются изменениям. Например, если вы знаете, что громкие звуки вас раздражают, попросите своего ребенка подростка сделать музыку потише, чтобы не поддаться искушению и не зашвырнуть его колонки куда подальше. В своей книге Карла Наумбург рассказывает, как ослабить триггеры и минимизировать стресс. Кроме того, она дает советы, как справиться с гневом здесь и сейчас. Прежде всего, необходимо уловить момент, когда вы начинаете терять контроль над собой. Может, вас захватили какие-то мысли или заболела голова, Или вы почувствовали напряжение в плечах, или поняли, что отвечаете детям или реагируете на их поведение каким-то конкретным образом. Главное — научиться обращать внимание на такие сигналы. Для начала придется потренироваться, понаблюдать, что происходит с вами, когда вы находитесь на грани нервного срыва. Со временем, благодаря этим тренировкам, вы научитесь распознавать тот момент, когда вы готовы потерять самообладание, прежде чем это произойдет на самом деле. В критический момент, оказавшись на грани, заставьте себя нажать на паузу. Остановитесь на минутку. А потом делайте все, что хотите, но только не теряйте контроль над своими эмоциями. Можете подышать, поговорить, потянуться — Медитировать, включить музыку или вообще издавать какие-нибудь дурацкие звуки. Мой муж в таких случаях иногда выходит во двор и орёт на дерево, а я обычно запираюсь в ванной. Короче, делайте все, что угодно, что отвлечет ваше внимание от желания выплеснуть накопившийся негатив. Я знаю, эта идея кажется нелепой и слишком простой, чтобы быть эффективной. Но всё-таки я попробовала и убедилась, она действительно работает. Безусловно, этот способ срабатывает не каждый раз. Если я не настроена на свои триггеры, то не улавливаю момент, когда готова взорваться и теряю контроль над собой. Но это не страшно, так бывает. После того, как вы успокоитесь, Наумбург советует проверить, как себя чувствуют ваши дети, и извиниться за то, что вам изменила выдержка. Возьмите на себя ответственность за свой поступок. Выразите сожаление и придумайте, что делать, чтобы исключить такие ситуации в будущем. Самое главное, если вам не удалось сдержаться, не занимайтесь самобичеванием. Это важно, потому что, когда мы виним себя, мы лишь усугубляем ситуацию. Ни к чему наказывать себя за то, что вы слетели с катушек, общаясь с детьми», пишет Карла Наумбург, курсив ее. Это ничего не исправит и не улучшит ситуацию. На самом деле это скорее еще раз спровоцирует вас, и вы сорветесь по новой. Когда ошибаешься, нужно относиться к себе с состраданием. И также состраданием нужно относиться к своим детям, когда ошибаются они. У всех нас должна быть одна цель — учиться новому и развиваться, извлекая уроки из собственного опыта. Ключевые моменты. Первый. Исследования показывают, что дети преуспевают, если родители доброжелательны и отзывчивы, но при этом устанавливают четкие границы, то есть демонстрируют приверженность авторитетному воспитанию. Этот подход отличается от авторитарного воспитания, при котором родители предпочитают не договариваться с детьми и слишком поспешно прибегают к наказанию. Второй. Сначала реагируйте на недостойное поведение детей позитивными дисциплинарными мерами. Признайте и примите их эмоции. Соберите информацию о сложившейся ситуации и объясните последствия их поступков для других людей. 3 Если дети продолжают плохо себя вести, целесообразно время от времени использовать мягкие методы дисциплинарного воздействия, например, тайм-ауты. Только прежде следует убедиться, что вы применяете их грамотно. Четвёртый. Научитесь распознавать триггеры, заставляющие вас терять самообладание. Если вы чувствуете, что вот-вот сорветесь, переключите внимание на что-нибудь другое.